Зона разлома 11, остров, сутки назад. Часам к десяти вечера погода снова наладилась. Дождь прекратился, и в облаках возникли существенные прорехи. У квесторов появилась возможность лично убедиться, что упомянутое доктором Серивановым расписание дождей, действительно существует. Но больше всего их заинтересовал другой феномен, неупомянутый учеными во вступительной части доклада, а оставленный, как вся научная мистика, на десерт. О влиянии лунного света на зараженных. Будто бы надеясь получить от самой Луны ответ на эту загадку, квесторы вышли на свежий воздух и уставились на темнеющее небо. Ночное светило как раз поднялось над горизонтом. «Если всё так, перспективы не очень», – взглянув на небо, высказался Бибик. «Барьер сегодня есть, а завтра вдруг возьмёт да исчезнет. Дожди прекратятся, высохнет всё. И лови тогда зомбятину по окрестностям. А потом и в дальних краях. Луна-то везде светит». «Худший вариант», – согласился Андрей и кивком указал на сарай. «Но пока это локальная проблема, так что лучше бы нам подумать о другом. Как найти паколь Если он у военных, можно попробовать договориться. Полномочия имеются. А вот если артефакт нашли местные, все сложнее. Его могли не найти вообще, вмешался Каспер. Надо прочесывать остров. Как мы и хотели, по спирали. С двумя дисканами получится нормально. 300 метров гарантированная полоса захвата. Мало что ли? Немало, но времени уйдет больше, чем при точечной работе, сказал Бибик. Теперь мы знаем гораздо больше, чем в момент прибытия. От этого и надо плясать. Нужен план, где искать пак, или как к нему подобраться. Есть мысли? В принципе, есть, начал был Андрей. Но тут вдруг в сарае что-то громыхнуло, затем послышалась какая-то возня, скрип, отзвуки глухих ударов и снова грохот. Квестеры разом бросились к сараю, но войти не успели. Дверь распахнулась, и на пороге возник муха. Вид у него был такой, что оторопели даже повидавшие всякое Бибик и Андрей. Каспер так и вовсе остолбенел. Хорошо в беседе под луной не участвовала Шурочка, ей точно грозил бы обморок от увиденного. Муха был по уши в темной крови, в правой руке держал топор, а в левой – голову своего двойника. Впрочем, теперь бывший двойник мало чем напоминал Муху и дело не в посмертной маске. Черты лица были серьёзно искажены ещё при жизни, а многочисленные язвы окончательно его обезобразили. «Твою в душу!» – негромко выдохнул Бибик. «Это как понимать?» «Отскрипели чёсанки», – глухо ответил муха. Только луна взошла, начал корчиться. Морда лица потекла, запаршивил весь в вмиг, а потом захрипел и вдруг на меня бросился. Пришлось обороняться. Муха швырнул голову двойника на землю. «Помыться бы тебе», – сказал Андрей, стараясь говорить спокойно. «Иду в маню». Муха кивнул и бросил топор. «Польёшь?» «Идём». Андрей бросил взгляд на Бибика. «Приберите с Каспером». «Сделаем». Бибик покачал головой и негромко добавил вслед. «Ну и бойцы у тебя, Лунёв. С такими самое то чертей гонять». «Чем мы занимаемся», – Андрей махнул рукой. «Для всех остальных ничего особенного не произошло». Раненый не дожил до восхода луны. «Само собой». Мылся муха долго и тщательно. Затем примерно столько же времени стирал одежду. И молчал. Андрей его не трогал, понимая, что надо дать человеку время прийти в себя. К тому же он опасался, что муху может переклинить. Михаил ведь и не скрывал, что иногда неизвестно почему слетает с катушек, так что провоцировать его не следовало. Наконец Муха успокоился, закончил водные процедуры, кое-как натянул влажную одежду и уселся на банную скамью. Андрей воспринял это как приглашение к разговору и сел рядом. «Он всю свою жизнь пересказал», – негромко проронил Муха. «Получается, всю мою жизнь, если бы я жил нормально, как все люди. А я его... топором. Нормально, да?» «Не вини себя», – Андрей покачал головой. «Ты не виноват, что он попал сюда и заразился?» «Ты уверен?» – Муха хмыкнул. Хм. «А что, если наши двойники оказываются у нас на пути как раз потому, что мы их притягиваем? Что, если он попал сюда именно потому, что я здесь очутился?» «Есть доказательства?» «Нет, даже наоборот. Он давно собирался сюда приехать. И вот выбрался, наконец. В отпуск. Но...» «Безно, ты не виноват. не прямо, не косвенно». Если твоя теория верна, то это он тебя сюда притянул. Выкинь это из головы. Случай тяжёлый, но это просто случай. Так вышло. На этом и следует остановиться. Попробую. Муха кивнул. Много узнали от учёных? Достаточно. Пакаль есть? Должен быть. Только не ясно, где его искать. Две главные версии. У военных или местных ополченцев. Запасная. Пакаль не найден. Значит, надо просканировать вояка этих ополченцев. На что нам дисканы? Всё верно, только есть пара загвоздок. Военные никого не подпускают, сразу валят издалека. А ополченцы какие-то мутные. И тоже не сильно гостеприимные. Получается, ни к тем, ни к другим запросто не подберёшься. Впрочем, наши драгоценные учёные владеют лишь общими данными. В деталях не разбираются, поскольку просидели на своей квест-станции весь срок. «Нужна разведка», – сделал вывод Муха. «Желательно с внедрением. И у меня есть мысль, как это сделать». «На Бибика намекаешь?» «Тоже об этом подумал. Он идеальный кандидат. Легальный квестер, бывший полковник, с военными запросто найдёт общий язык. Только как он к ним подберётся? Тайком, а потом выпрыгнет как чёртик из шкатулки и попробует объясниться за полсекунды, пока они передёргивают затворы?» Слишком великий риск. Проще тупо за ними понаблюдать, просканировать с детектором и сделать выводы. Это верно. Только я не про Бибика говорил. Про себя. Пусть полковник работает по военным, а я пробью тему местных ополченцев. А к ним ты как собрался внедряться? Как-нибудь. Опытным путём. Смотри, какой расклад. Мой двойник приехал сюда в гости к друзьям. Вполне вероятно, что они не заразились и ушли к ополченцам. Пятьдесят на 50 Пусть так. В любом случае, я знаю имена друзей, адресы и всё такое. Какие-нибудь общие знакомые найдутся обязательно. Вот тебе и повод завести разговор, втереться в коллектив и дальше по схеме. Выяснится, что ополченцы не при делах, уйду в туман. Если пакаль у них, прослежу, где он хранится и кто его сторожит. А дальше? По обстановке? Дальше просигналишь и дождёшься меня. Внёс поправку Андрей. План годится. Надо лишь прокачать легенду и рабочие детали. До утра время есть. Где жили друзья? Там. Рядом с тем местом, где мы подобрали двойника. Значит, оттуда и начнём. Вернее, продолжим его прерванный путь. Только с запозданием на сутки. А Бибик тем временем проследит за военными. Балласт. Зря ты так. Андрей усмехнулся. Ребятам тоже найдётся дело. И не менее важное. Останутся здесь хранить Пакали. Доверяешь? Муха удивлённо хмыкнул. Я не в том смысле, просто они же не бойцы. «Каспер уже обстрелен, так что квалификации хватит. Да и выбора нет. Это страховка от подсознательного шпионажа, на который способен Серый. Если Пакали будут у нас, все его планы могут рухнуть. А так пусть сканируют чурочки на сознание сколько ему угодно. Она ничего не знает о нашем плане и не узнает. Касперу тоже ничего не скажем. Просто поставим боевую задачу охранять Шурочку. А если Серый решит отнять Пакали? Если наведёт своих игроков на убежище? Думаешь, отобьются? Сам Серый не станет мараться без крайней необходимости, чтобы не сорвать игру. А вот навести может, риск есть. Поэтому до утра надо не только прокачать твою легенду, но и сделать кое-что ещё. «Заминировать походы к избушке?» «Вроде того. О деталях буду знать только я, не обижайся. Тоже для подстраховки». «Понимаю», – Муха кивнул и поднялся. «С Бибиком тоже отдельно говори. Страховаться так по полной программе». Высокий и худощавый серый отыскал своего игрока без особых проблем. За пять дней в 11-й зоне лидер чужаков вполне освоился с новыми правилами игры и даже подобрал себе новую внешность. Выбор он сделал неожиданный, но Серый готов был признать, что лидер поступил верно. Очередная маскировка получилась надежной, а главное не ограничивала свободу действий. Серый сосредоточился на мысленном контакте с Пакалем в кармане у лидера. И спустя несколько секунд артефакт открыл доступ в подсознание чужака. Теперь следовало добраться до первичного сознания подопытного. Дело было непростым, ведь Серому пришлось пробиваться сквозь несколько личностных оболочек, скопированных тварью в момент перевоплощения в тех или иных людей. Но Серый справился и добрался таки до цели. Как только это произошло, лидер завис. Но Серый не стал задерживаться, сбросил информацию и тут же убрался из сознания чужака. Получилось, что из реальности лидер выпал всего на секунду. Зато когда включился, он вдруг понял, что знает гораздо больше, чем мгновение назад. И знание было не академическим, а практическим и крайне полезным в текущей игре. Он теперь знал, кто пожаловал в Зону и где их найти то есть получил ощутимую фору. Лидер без колебаний решил воспользоваться своим шансом, но не сразу. Ведь он знал, на что способен противник. А потому своим преимуществом собрался воспользоваться не как в позапрошлый раз в Дымире или в прошлый раз в Бангкоке, а взвешенно, продуманно и без спешки.